Издательство Бомбора. Океан книг. Букс, Дневник бекона из Роблокс. Кроватные бойни. Книга вторая. Понедельник. Как только игра началась, я купил шерсти и сделал синий шерстяной мост к алмазному генератору. Джордж и Клей успели прорваться к вражеской кровати, прежде чем противники смогли что-то предпринять. Брок оставался у нас на базе, он сторожил нашу кровать. Я возвращался обратно на базу усилить наш генератор железа, когда мы получили уведомление о том, что кровать желтой команды уничтожена. Мы с Броком обрадовались, решили, что ее сломали Джордж и Клей. Однако мы ошибались. Через несколько секунд Джордж с Клеем... Отреспились на нашей базе. «У вас получилось!» — воскликнул Брок. Джордж с Клейм переглянулись и посмотрели на нас. «Не у нас, а у слендеров. Это они сломали желтую кровать, а заодно вынесли нас». Через несколько секунд появилось сообщение о том, что кровать зеленой команды тоже уничтожена. В игре остались только слендеры. Красная команда и мы — синяя. Мы решили как следует укрепиться, чтобы выдержать атаку слендеров». Джордж и Клей отправились собирать изумруды. Мы с Броком должны были раздобыть еще алмазов и железа. Я собирался схватить последний, недостающий для прокачки генератора алмаз, когда высветилось очередное уведомление. Нашу кровать разрушили. Я помчался назад, надеясь застать слендеров врасплох. Они шастали по нашей базе, все вместе, втроем. Я увидел, как один из них сбрасывает Брок с платформы. «Минус Брок». Я развернулся и рванул на базу слендеров. Я решил, что раз они все у нас, я могу воспользоваться моментом и сломать их кровать. Я протянул синий шерстяной мост от алмазного генератора к базе желтой команды, а потом еще один до базы красных. Я почти добрался до красной базы, когда за моей спиной раздался взрыв. Ударная волна столкнула меня с моста. Оказалось, в меня запустили фаербол. Падая с моста, я подумал, что зря не прихватил с собой парочку воздушных шаров. «Минус я». Вот и все, конец игры. Я был единственным из нашей команды, кто оставался в живых. Всех остальных слендеры к тому моменту уже вынесли. Вторник. Мы с Броком, Клейм и Джорджем встретились в лобби Кроватных войн. Вот-вот должен был начаться матч. Планировалось, что это будет кастомная игра 4 на 4 против тех самых слендеров из нашей школы, но слендеров было всего трое, поэтому игра на самом деле получилась 4 на 3. В прошлый раз Джей сказал «Какая разница, что нас только трое? Мы втроем легко разделались с вами четверыми». Наконец слендеры вошли в игру. Мы договорились, что не станем использовать киты, иначе будет нечестно». Заходя в игру, я волновался. Никак не мог отделаться от мысли, что Джей со своими дружками-слендерами вполне могут нас победить. А значит, вся школа будет над нами смеяться. Ведь тогда мы вчетвером проиграли бы троим. Деваться некуда, надо побеждать. Игра началась, я закупился синей шерстью и перебрался по мосту на Алмазный остров. Там ждал, пока наберется достаточно алмазов на апгрейд железного генератора. Лучше в генератор я побежал в центр карты добыть изумрудов для покупки воздушных шаров. Не хотелось повторять свою ошибку из прошлой игры. Я собрал изумруды и осмотрелся. «Чем там заняты мои напарники?» Клей и Джордж пошли в атаку на базу Слендеров. Брок остался у нас. Он расставлял деревянные блоки для обороны нашей кровати. Я вернулся на базу и купил воздушные шары. И тут нам прилетело уведомление, что Слендерская кровать уничтожена». «Круто, у них получилось!» – подумал я. Даже не верилось, что ребята справились так быстро. На минуту я подумал, что победа над Слендерами реальна. А еще через мгновение мы получили уведомление, что разрушена наша кровать. Я закрыл меню магазина и посмотрел, что происходит на нашей базе. Там не было никого, кроме Брока. Он стоял с деревянным блоком в руках и растерянно оглядывался по сторонам. «В чем дело? Нам снесли кровать? Кто?» – спросил я. Я сам не понимаю, что случилось. Я ставил вокруг нее защитные блоки. Смотри, они все на месте. Целые и невредимые. Похоже, кто-то взломал сервер. Предположил я. А Клей и Джордж в это время закладывали взрывчатку на слендерской базе. Среда. Мы снова встретились в лобби кроватных войн. Бекошки, вы вечно ломаете сервак, когда проигрываете, крикнул Джей. Клей в ответ закричал что во взломе виноваты слендеры. Я попросил ребят успокоиться, наверняка это был просто какой-то глюк. Перебранка прекратилась, хотя все по-прежнему нервничали из-за сорвавшейся игры. Мы начали кастомный матч 4 на 4 и появились на игровой карте. Брок снова остался на базе сторожить нашу кровать. Мы с Клеем и Джорджем выдвинулись вперед собирать изумруды. Я видел, как Том строит... Красную стену из шерсти вокруг Слендерской базы. А Флин рванул в центр карты. Он направлялся прямо к нам. Я стал искать глазами Джея, но его нигде не было видно. Если Флин один, втроем мы легко с ним справимся. Клэй и Джордж взяли по изумруду. Забрали ближайшие к нашей базе. Я побежал к тем, что появились поближе к Слендерской. И оказался лицом к лицу с Флином. Эй, кошет это мои! Крикнул он. Не обращая внимания на изумруды, я помчался прямо на Флина, вытаскивая на бегу деревянный меч из ножен. Мы схлестнулись. Флин и я обменялись серией ударов. Я понимал, что даже если он меня побьет, друзья подтянутся на помощь. Нужно было просто потянуть время. А вот и Клей с Джорджем. Как раз вовремя, когда Флин меня вырубил. Минус Флин. Мы забрали изумруды и передали их Клею, чтобы тот купил себе алмазный меч. «Ребят, оставайтесь здесь! Надо убедиться, что изумруды не достанутся слендерам, когда появится снова!» Сказал Клей и добавил, что вернется на базу за алмазным мечом. Мы с Джорджем остались в центре карты охранять изумруды от слендеров. Флинн появился у себя на мазе и снова побежал на середину. На этот раз он был не один. Вместе с ним к нам приближался Джей. Он держал в руках железный меч и был одет в полный комплект железной брони. А ведь мы с Джорджем побежали в центр, сразу не успев закупиться. Все, нам крышка. «Придется бегать от них и отвлекать их до тех пор, пока не подтянется Клей», — сказал Джордж. Мы старались выиграть как можно больше времени. Наконец, Флинн и Джей оказались на одной платформе с нами, и мы помчались прочь. «Джей все же догнал меня со своим железным мечом. Здоровье от такого удара у меня осталось на одно попадание». Он замахнулся для второго удара, но в этот момент Джордж резко развернулся и набросился на Джея. Джордж крикнул, чтобы я бежал, не оглядываясь. И тут появился Клей. В руках у него был алмазный меч. Он с легкостью побил Флина и погнался за Джеем. Они начали драться на мечах, и вдруг алмазный меч Клея превратился в деревянный. А железные доспехи Джея почему-то стали кожаными. Мы бросили сражаться. Недоумевая, все стояли и озирались. «Игра опять сломалась», — сказал Клей. «Бред какой-то», — прокомментировал Джей. «Вот видите, в тот раз сервак тоже сломали, не мы», — добавил я. ЧЕТВЕРГ Чтобы разделаться со слендерами, нам надо держаться вместе, прямо как вчера, — думал я. На пельмени я взял листок бумаги и набросал на нем план победы в сегодняшней игре. Тут подошел Лукас. Ему стало интересно, чем это я таким занят. «Помните Лукаса? Тот парень из нашего класса, который на переменах читает страшилки на планшете?» «Я слышал, у вас вчера заглючили кроватные войны», — начал он. Лукас рассказал, что слендеры уже всей школе успели пожаловаться, какая дурацкая игра эти кроватные войны. Теперь все наши одноклассники знали, что в ней сплошные баги. Я ответил, что так оно и есть. Каждый раз, когда мы сражались со слендерами, с игрой происходило что-то странное. «Может, они правы, и вам просто не повезло?» Лукас посмотрел по сторонам, подошел ко мне ближе и шепотом добавил. «А может, виноват Нобас? «Что еще за Нобас? спросил я. Он приложил палец к губам и громко зашипел. «Тссссссссссссс…» Он добавил, чтобы я не произносил это имя вслух, иначе Нобас нас услышит. Нобас следит за каждым. Нобас слышит все». «Помнишь, я говорил, что у меня строгие родители и что нам никуда нельзя ходить одним?» «Ну да, ты рассказывал, что однажды твой братик потерялся, и после этого твои мама и папа стали очень строгими». «Так и есть, но это только часть истории», — ответил Лукас. Он рассказал, что его младший брат крепко дружил с Бекончиками. Они часто тусовались вместе и ходили на разные плейсы. Однажды брат Лукаса играл с другом Бекончиком в шахту, но во время игры вдруг начали происходить странные вещи» ребята шли по пустыне когда земля вдруг задрожала прямо из земли начали расти деревья они росли и росли устремляясь верхушками в самое небо деревьев выросло столько что пустыня превратилась в лес кроны и листва закрыли небо и солнце оказавшись в темноте брат лукаса и его друг бекончик не на шутку перепугались они попытались выйти из плейса интересно что же с ними произошло может быть брат лукаса Преувеличивал, и на самом деле ничего страшного не случилось. А может, и в самом деле существует некий нобас, который мучает простых бекончиков вроде меня. Пятница «Надеюсь, эта дурацкая игра не поломается снова», — сказал Джей. «Мы готовились к очередному рематчу в лобби кастомной игры». «Давайте, ребят, два раза мы почти смогли», — сказал Брок. «Я сказал, что вообще-то все получилось». Мы дважды обыгрывали Слендеров, просто с игрой что-то происходило. Но Брок покачал головой и ответил, что он не это имеет в виду. Он выглядел озадаченным, но ничего больше не сказал. Наконец матч загрузился. Я быстро объяснил Джорджу и Клею нашу тактику в этой игре. По моей задумке, мы вторым должны были быстро занять центр карты и как в прошлый раз забрать все изумруды, которые там появятся. Мы так и сделали. И все четыре изумруда достались нам. После этого я побежал на базу купить себе алмазный меч. Оказавшись там, я увидел Брока, который просто стоял на месте. Он так и не застроил нашу кровать защитными блоками, а просто завис, поглядывая время от времени туда-сюда. Я спросил, в порядке ли он. «Сейчас все повторится», — сказал Брок. «Нужно выйти, выйти из этой игры!» Я уточнил, что он имеет в виду. Вместо ответа Брок побрел к центру карты, убня себе под нос. «Выйти из этой игры, выйти!» Я забеспокоился и побежал к Джорджу с Клеем сказать, что с Броком творится что-то странное. Ребятам было не до меня, они дрались на мечах с Томом. Я закричал, что им надо остановиться, с Броком что-то случилось. — Что это, уловка такая? — с подозрением сказал Том. — Нет, правда, он какой-то... Договорить я не успел, Брок сам дошел до нас, продолжая твердить, что нужно выйти из игры, иначе вот-вот случится что-то ужасное. — Передай своим, пусть выходит, — сказал он Тому. Это не просто бак, кое-кто взламывает сервер. — Тоже мне новость. Бекошки вечно ломают игру, когда сливаются, — ответил Том. — Том, это не мы и не кто-то из вас, это кто-то другой, — объяснил Брок. Вдруг земля задрожала, и деревья вокруг начали падать. Блочные колонны кренились на бок и обваливались. — Он приближается, — сказал Брок. Небо побагровело, обломки рухнувших колонн Взмыли воздух и смерчем завертелись вокруг нас. А ведь ветра не было. Джей с Флином тоже пришли на середину карты. «Да сколько можно, идиотская игра, с меня хватит!» Сказал Джей. Багрянец на небе сменился чернотой. И кружившиеся обломки застыли. По воздуху плыл чей-то темный силуэт. Кто это, я разобрать не мог. Но, похоже, это был человек. «Дал», — произнес его имя Брок. «Слендеры играют с бекошками. Не каждый день такое увидишь», — произнес незнакомец. «Эй, а ты еще кто?» — крикнул Джей. «Я твой самый страшный кошмар. Я монстр, который прячется у тебя под кроватью тень, что скрывается в шкафу», — произнес незнакомец. «Что за кринж?» — с недоумением сказал Том. «Парень корчит из себя суперзлодея». Слендеры расхохотались. «Думаешь, это шутка?» – спросил незнакомец. Он взмахнул рукой, и Тома приподняло воздух. «Что вам нужно? Ваше имя дал? Вы друг Нобоса?» – спросил его я. «Откуда ты знаешь мое имя?» – прокричал незнакомец. Он поднял вверх другую руку, и мы зависли в воздухе вместе с Томом. «Слушайте меня, слендеры и бекошки! Я не хочу, чтобы вы появлялись здесь снова! Вам понятно?» – прокричал «Он». «Суббота! Сегодня я пошел в гости к Броку, чтобы разузнать у него побольше о Дале. Я хотел выяснить, откуда он взял имя Дала и как так вышло, что он наперед знал о приближающейся опасности. Мы сидели у него в гостиной. Мама Брока приготовила нам апельсиновый сок и ушла по своим делам. «Брок, как ты узнал, что его зовут Дал и что он появится во время нашей игры?» «Понятия не имею», — ответил Брок. «Я был сам не свой». Я сказал, что по-прежнему ничего не понимаю. По словам моего друга, случившееся похоже было на какое-то кино. Брок ходил, разговаривал и при этом как будто смотрел на себя со стороны, как зритель. А его телом словно управлял кто-то другой. «Думаешь, в тебя кто-то вселился?» – спросил я. «Не знаю, может и так», – ответил он. «Ух, звучит жутковато! А ведь Хэллоуин еще даже не наступил!» Брок рассказал, что проснулся вчера, как обычно, да и днем с ним ничего такого не происходило. Странности начались в лобби кроватных войн, когда мы ждали начала игры. Сначала Брок вообще не мог пошевелиться, он как будто застрял и просто стоял на месте. А потом его тело задвигалось, только уже само по себе. Брок слышал, как он что-то говорит мне и другим ребятам. «То, что я тогда сказал, чтобы вы выходили и что его зовут дал», «Это не я говорил. Моим телом управлял кто-то другой. Какой-то лжеброк. Звучало очень странно. Брок был очень напуган. Я не сомневался, что он говорит честно. Но как все это вообще было возможно? Воскресенье Сегодня я рассказал маме о случившемся с Броком, о Дайле обо всех странных штуках, которые произошли с нами на кроватных войнах. Мама улыбнулась и сказала, что у меня богатое воображение. «Тебе надо рисовать комиксы или сочинять рассказы», — предложила она. Я попытался объяснить, что все это было на самом деле, но мама только улыбалась. Она сказала, что мне нужно воплотить свои идеи в творчество. «Да что она такое говорит? Если Брок прав, значит, Дал может снова появиться в любой момент, а взрослые нам не помогут, ведь они нам даже не верят». Я оставил маму в покое... И пошел смотреть, если в интернете что-нибудь продало или Нобоса. Продало, не нашлось ничего. А вот о Нобусе кое-что было. На форуме разработчиков Roblox один бекончик делился тем, что случилось с ним на пчелином роя. Он спокойно собирал нектар, и вдруг земля задрожала. Пчелы очень испугались и разлетелись кто куда. За кадром раздался чей-то страшный голос. Нобус никогда не забывает Бекоша!» Кто-то комментировал... Под постом, что сталкивался с тем же самым на других плейсах. Все комментарии тоже оставили бекончики. Похоже, кто-то правда досаждает именно нам. Возможно, этот дал дружит с Нобосом. Может, они все хакеры, которые достают бекончиков просто ради развлечения. Понедельник. Я подошел к Лукусу и спросил, откуда он знает, что Нобос всегда все слышит. «Теперь ты мне веришь?» – спросил он я рассказал ему о произошедшем с нами в пятницу а еще я добавил что дал и ноба судя по всему как то связаны друг с другом он ответил что до него долетали разные слухи что он сам не знает какие из них правда а какие ложь первый слух был о том что нобус это название хакерской группировки она состоит из бекошек которые научились взламывать сервера и здорово на этом разбогатели а других бекошек они третируют потому что те бедные и напоминают им об их собственном бедном прошлом. Если это правда, может, Дал тоже состоит в группировке Нобос? «Все может быть. Я слышал и другие истории. Согласно второму слуху, Нобусом зовут лидера группировки. Он профессиональный хакер, который якобы может слушать и наблюдать за кем угодно в любой момент». Мы шли по коридору и вдруг наткнулись на слендеров. «Эй, Бекош, когда там переигровка?» – спросил Джей. «Я ответил, что в кроватные войны нам играть нельзя. Вдруг там опять будет Дал. «Да уж точно», — беспокойно сказал он. «Надо выбрать другой плейс». Было заметно, что Джей очень боится опять нарваться на дала. «Я предложил им сыграть в арсенал, и слендеры согласились. Мы договорились провести матч в пятницу». «Наконец увидим, кто на самом деле сильнее», — сказал Джей. Слендеры рассмеялись и ушли. «Теперь я совсем не беспокоился о предстоящей игре с ними. Куда больше меня волновало, что делать, если дал появится снова». Вторник. Сегодня после школы ко мне заглянул Брок. «Что случилось?» – удивился я. Мы с ним об этом не договаривались, и я никого не ждал. Он ответил, что у него очень мало времени, и он должен немедленно рассказать мне о Нобосе. Я опустил его в дом, и мы пошли в мою комнату. Я закрыл дверь, чтобы мама не услышала наш разговор. Оказывается, Брок заранее знал, что Дал появится снова, а еще он знал, как его остановить. Дал носит специальные перчатки, с помощью которых можно взломать что угодно – Если их забрать, он лишится своей способности. Теперь я уже знал, что передо мной не Брок. Им управляет кто-то другой. Лже-Брок. Брок, а это точно ты?» — сказал я. «Как я могу убедиться, что ты не обманываешь?» Он ответил, что завтра в школе дал постарается нас напугать. Он затеял кое-что жуткое в обеденный перерыв. Я спросил, откуда он знает. Брок ответил, чтобы я просто доверился ему. «Ну, ладно». «Хотя он вообще-то хакер. Думаешь, мы сможем просто так подойти к нему и отнять перчатки?» Незнакомец сказал, что у него есть планы, что он передаст нам инструкцию через Брока. «Ты готов спасти мир Роблокса?» — спросил он. «Что? Ты готов спасти мир Роблокса?» — повторил Брок. «В смысле?» Ответить он уже не успел. Настоящий Брок снова завладел своим телом. Я спросил его, можно ли доверять этому лже-броку. «Знаешь, по-моему, все-таки можно». Сказал настоящий Брок Среда Лже Брок оказался прав Школьный день шел своим чередом ровно до обеда Именно тогда начали твориться странности Или точнее страшности Свет столовой ни с того ни с сего погас А затем стал мерцать Во внезапно наступившей темноте раздался жуткий грохот Младшие школьники визжали от страха Те, кто постарше, хохотали во все горло я увидел как один слендер не из тусы джея схватил кусок торта и метнул его на обум торт прилетел прямо в голову одной моих девчонки и та расплакалась а кто то истошно завопил а теперь войнушка и все начали швыряться едой друг в друга мы с ребятами спрятались под столом клей спросил может поедим снаружи как всегда клей как обычно невозмутимо жевал свою пиццу нет лжеброк предупредил нас что в обед в столовой должен появиться дал «Странно это все. Ребят, мы точно можем ему доверять?» Но Брок уверял, что можем. «Эй, смотрите!» — София показала пальцем воздух. Еда, которой бросались друг в друга ученики, закружилась в вихре, прямо как обломки колонн тогда в кроватных войнах. А затем свет окончательно погас. Сбежались учителя. «Кто выключил свет?» — закричал кто-то из них. Тут заговорил дал, и наступила полная тишина. Темнота была такая, что мы не могли разобрать, откуда он говорит, но голос звучал отчетливо. «Нобос не забывает, Бекошки!» – произнес Дал. Свет снова загорелся. Дала нигде не было. Повсюду валялась разбросанная еда. Кто-то из ребят хохотал. Те, кому досталось, сидели грустные. И многие явно перепугались. Четверг Целый день я размышлял насчет предупреждения от лжеброка и, наконец, пришел к выводу, пожалуй, ему все-таки стоит довериться. Билли, времени в обрез, так что пишу кратко. Дал — это член Ноба, тайного общества в Роблоксе, который стремится уничтожить метавселенную. Нобос занимается поиском пяти уязвимостей в пяти различных плейсах Роблокса. Если они успешно атакуют уязвимости, мир Роблокса погибнет вместе с его обитателями. Первая уязвимость находится в Кроватных Войнах, Вот почему Дал появлялся там. Он хотел атаковать ее, но на Плейсе оказались мы и Слендеры. Так что вместо этого он принялся за нас. Члены Нобос ненавидят бекошек. Некогда объяснять, почему так вышло. Есть кое-что поважнее. Лидер Нобос выдал Даллу и другим членам группы хакерские перчатки. С их помощью они могут взламывать мир Роблокса. Если отнять у Дала перчатки, он не сможет атаковать уязвимость в кроватных войнах. Но в одиночку вам не справиться. Билли... Тебе и Броку нужно отправляться в экспедицию «Антарктика» и отыскать там Ру и Аду. Эти двое раньше тоже состояли в Нобос. Они ушли оттуда, узнав, что цель этой группировки – уничтожить мир. Найдите их и освободите. Нобос держит Ру и Аду в плену на своей базе, в экспедиции «Антарктика». Дал запланировал атаку на уязвимость в кроватных войнах на понедельник. Вам нужно спасти ребят до того, как это случится». База Нобус находится в экспедиции Антарктика, за водопадом. Я нарисовал вам карту, чтобы вы не потерялись. Решено. На выходных мы с Броком пойдем спасать Ру и Аду. Мы договорились отправиться в путь в субботу. Прямо с утра. Пятница. Коль я старался весь день держаться от Слендеров подальше. На вечер мы договорились играть с ними в Арсенал, но теперь вместо этого нужно было готовиться к завтрашней спасательной операции. После уроков я заглянул к Броку. Я спросил, не появлялся ли Брок снова. Тот ответил, что нет. Мы не знали, сколько времени потребуется на освобождение Ру и Ады, так что решили набить свои рюкзаки едой под завязку. Еще мы одолжили немного робуксов у Джорджа на случай, если нам понадобится какое-нибудь оборудование, чтобы добраться до базы «Нобос». Накануне я спросил у мамы, можно ли мне остаться у Брока с ночевкой. Она поддержала идею. Мама сказала, что я могу ходить к друзьям с ночевкой, когда захочу. Надо только позвонить ей, прежде чем ложиться спать. Она даже порадовалась, что у меня появляются друзья в новой школе. Я тоже рад был новым знакомствам, разве что со слендерами предпочитал видеться пореже. По совету Софии я стал чаще подходить к одноклассникам. В основном они, как и Лукас, оказались хорошими ребятами». Хотя некоторые как-то странно смотрели на меня, как будто они никогда раньше не видели парня с беконной прической. А однажды нам дали парную домашку по физике. Мне в пару назначили одноклассника, но тот ни разу даже не заговорил со мной. Я пытался здороваться и заводить с ним разговор, но он меня просто игнорировал. Суббота. Проснувшись, мы с Броком собрали вещи и телепортировались на экспедицию «Антарктика». Я никогда раньше там не бывал, поэтому удивился, обнаружив, что там полно снега. Когда мы появились, на локации тоже шел снег. «Ну-ка, посмотрим», — сказал Брок. Он развернул карту и покрутил ее в руках. «Ага, мы вот здесь, нам нужно в ту сторону». Я пошел за ним по тропинке. Дорожный знак подсказывал. «К южному полюсу». Чтобы попасть на соседний снежный остров, нужно было пересечь реку. По воде дрейфовали льдины, и мы перескакивали с одной на другую. Дальше наш путь проходил мимо больших айсбергов, между которыми были проброшены лестницы. В какой-то момент вокруг стало ничего не видно. Опустился густой туман. Идти надо было очень внимательно. Стоило упасть с лестницы, пришлось бы начинать весь путь сначала. Продолжение нашего пути напоминало лабиринт. Мы шли по тропинке, которая петляла по заснеженным горам, а кое-где уходила вниз». Дальше нужно было перескакивать по лестницам. Брок замешкался, так что я прыгал первым. Увидев, что у меня получается, Брок тоже прыгнул вслед за мной. Остаток оказался еще труднее. Опять пришлось перепрыгивать с лестницы на лестницу. А после этого скакать по льдинам, чтобы пересечь очередную реку. Вот только на этот раз льдины плыли по реке куда быстрее, чем в начале. Я сам едва не поскользнулся. Брок успел схватить меня и затащил на льдину. Преодолев реку, мы вышли к крутой горе с заснеженными склонами. Наверх забирались и другие путешественники, они стремились добраться до Южного полюса. Я подумал, что круто было бы побывать там, но нас с Броком ждала другая миссия – спасти Ру и Аду. А исследование подождет. Добравшись до вершины, мы проскочили еще несколько лестниц и, наконец, спустились с уступа. Здесь туман рассеялся, и мы смогли понять, где находимся. «По-моему, уже недалеко», «Сказал Брок. Осталось чуть-чуть». Вдоль отвесного склона горы кто-то натянул веревку, чтобы никто не упал вниз. Воскресенье Проснувшись, мы перекусили. Снова собрались и отправились в путь. Спустя некоторое время мы добрались до места, где на карте был отмечен водопад. Недалеко был деревянный мост, в котором недоставало нескольких досок. Сквозь просветы в мосту видно было поток воды». Тайная база Нобус располагалась в пещере под водопадом. Нам нужно было прыгнуть в воду в правильный момент, увернувшись в полете от падающих сверху ледяных глыб. Кроме того, нужно было правильно рассчитать место приземления, чтобы нас не смыло потоком, иначе нам крышка. Мы выбрали доску, с которой прыгнем, зажмурились и полетели прямо в водопад. Приземлились мы прямо в пещере. В глубине виднелась дверь, за которой скрывалась тайная база Нобус. Мы с Броком прошли внутрь и отправились по пути, отмеченному на карте. Мы петляли по коридорам с черными стенами. Вокруг никого не было. Наконец мы добрались до отмеченной на карте двери. Осторожно открыли ее и заглянули внутрь. Там мы обнаружили двоих нубов, которые сидели за решеткой. Один из них заметил нас и помахал рукой. «Эй, ребят, не бойтесь, тут никого. Яру, а это ада!» Он указал на сидевшую рядом с ним нубку. «Мы пришли вас спасти», — сказал Брок. Он рассказал ребятам про дала и про то, что нас прислал лже-брок. Ру показал нам свой синий браслет с изображением часов. Он объяснил, что это талисман, с помощью которого он может перемещаться во времени. По его словам, обладатель такого браслета может мысленно перенестись в выбранную точку во времени и пространстве, где однажды бывал. «Брок, пожалуй, можно сделать вот что. Возьми мой талисман и перенесись в свое прошлое». «А там скажи самому себе и Билли, чтобы пошли спасать нас», — сказал Ру. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Брок. Ру объяснил, что уже — это и есть Брок из настоящего. «Не волнуйся, я буду подсказывать. Я объясню, что тебе надо сказать и сделать», — продолжил Ру, передавая Броку талисман. А Ада тем временем объяснит Билли, как вытащить нас из клетки. Пока Ру и Брок готовили план путешествия во времени, Ада рассказала, где лежит ключ от клетки. «Вот, возьми», — она передала мне свой браслет. «С ним ты быстрее сможешь добраться до ключа!» Он напоминал браслет Ру, такой же и синий, но вместо часов на нем была изображена молния. Ада сказала, что это ее талисман и что его обладатель получает суперскорость. Понедельник Мы с Броком встретили Ру и Аду в лобби кроватных войн. Они снова поблагодарили нас за спасение и сказали, что с Далом разберутся сами. «Ребята объяснили, что хакерские перчатки у них отняли, так что это будет непросто. Единственное, что у них оставалось против Дала, это их талисманы». «Ну ничего», — сказала Ада, «что-нибудь придумаем, как всегда». С этими словами Ру и Ада перешли в частное лобби. «Я сказал Броку, что мы должны пойти и помочь им». Брок согласился. Мы подсмотрели код от их лобби и присоединились к игре за несколько секунд до начала матча. Ру явно был не рад нашему появлению. «Мол, мы обычные дети, и это слишком опасно». — Да ладно, подумаешь, найдем Дала и отберем у него хакерские перчатки, — ответил я. — Тогда он не сможет атаковать уязвимости в кроватных войнах, ничего сложного. Ада сказала, что закончит матч, чтобы нас с Броком выкинуло из игры. — Хм, а почему в меню ничего не работает? — Мы тоже стали нажимать кнопки в меню, но оказалось, что настройки сбились. — Поздно, — сказал Ру. — Бегите на красную базу, Дал должен быть там. Мы все побежали за Ру. — Наверное, он уже... Переносился во времени, раз заранее знал, что на красной базе что-то произойдет. Мы были на полпути, когда в небе появился луч синего света. Источник находился где-то за базой. Я пойду первая, сказала Ада. Она так быстро помчалась к базе, что ее силуэт невозможно было различить. Через несколько секунд луч света погас. Она его прервала, сказал на ходу Ру. Но это ненадолго. Дал, замурует ее обсидиановыми блоками. Скорее, вперед! Наверное,. Это он тоже подсмотрел в будущем. Добравшись до Красной базы, мы увидели, как Ада пытается оббежать Дала. Дал поднял руку и отбросил Аду прямо в стену. Даже не прикасаясь к ней, он создал обсидиановый блок, чтобы заморовать ее. Но заметил нас и отпустил. «Выходит, бекончики вас все-таки освободили», — сказал Дал. Ру вышел вперед, а Нам велел оставаться позади. Дал начал метать в Ру огромные летучие блоки, но Ру знал направление броска наперед и увернулся ото всего. Вокруг стемнело, и я потерял сознание. Когда я очнулся, то обнаружил себя в лобби кроватных войн. Ру, Ада и Брок лежали рядом. Я спросил, что случилось. Они ответили, что не сумели остановить Дала. «Мне удалось отобрать у него хакерские перчатки с помощью своей суперскорости», рассказала Ада, «но он все равно атаковал уязвимость с помощью своего талисмана». Ру объяснил, что у каждого участника Нобус есть особенный талисман, который дает суперсилу, на случай, если они каким-то образом лишатся своих хакерских перчаток. Похоже, что Дал применил свой. Вторник. После школы мы с Броком пошли в парк возле моего дома, чтобы встретиться с Ру и Адой. «Так, ребята, пришло время рассказать вам эту историю», — объявил Ру. Ру и Ада начали свой рассказ. Давным-давно некто создал плейсы со скриптами, взятыми из интернета. Когда этот плейс был опубликован в Роблоксе, в нем появился баг. Баг — это такая часть кода, где программа срабатывает не так, как задумывалось. Так вот, этот баг породил кое-что, или точнее, кое-кого по имени Робби. Тела у Роби нет, а его разум существует внутри программного кода Роблокса. Довольно долго Робби находился там совершенно один, он не мог ни с кем разговаривать или как-то еще общаться. Он только наблюдал, как нубы веселятся и играют друг с другом в мире Роблокса. От этого он совсем загрустил, а еще он все время злился, что не может играть вместе с ними. И вот однажды произошло то, что навсегда изменило мир Роблокса. Разработчики Роблокса заменили нубов на бекончиков. Про оставшихся нубов все вскоре забыли. Им тоже стало грустно и одиноко, прямо как Робби. А Робби, в конце концов, научился взламывать мир Роблокса. Кроме того, он научился общаться с другими нубами через эмоции, которые их объединяли, гнев и одиночество. «Нас, нубов, осталось всего шестеро», — рассказывал Ру. Робби разыскал каждого из нас и убедил, что бекончики — наши враги, и что если мы поможем ему взломать пять уязвимостей в мире Роблокса, то тогда он уничтожит всех бекончиков. И Роблокс снова станет домом нубов, как было раньше. Так появилась группировка Нобос. Каждому из шестерых нубов Робби дал хакерские перчатки и уникальный талисман на случай их потери. Но Ру и Ада выяснили, что атака на все пять уязвимостей приведет к разрушению мира Роблокса. Они предупредили об опасности остальных четверых нубов из Нобоса, а те посчитали, что это неправда. Они вчетвером остались в Нобосе и стали помогать Робби отыскать эти пять уязвимостей. Однажды русады попытались остановить Нобус, но потерпели неудачу. Тогда четверка нубов посадила их в клетку на антарктической базе. «Дал сообщить Нобусам, что это вы нас освободили. Вот что хуже всего», — сказала Ада, — «потому что они станут преследовать и вас тоже». Мы с Броком испуганно переглянулись. «Так что мы будем присматривать за вами какое-то время на всякий случай», — сказал Ру. «Я спросил, что же теперь будет? Ведь первая из пятью язвимостей уничтожена». Ребята ответили, что пока существуют остальные четыре мир Роблокса в безопасности. Они добавили, что пока волноваться рано, Нобус не нашли другие четыре уязвимости, и сейчас миру ничего не грозит. Я спросил Ру, может ли он перенестись в прошлое и помешать, дал уничтожить первую уязвимость. Тот ответил, что может переноситься в каждую временную точку лишь один раз. Сражаясь с Нобусом, я уже использовал перемещение во времени, так что не могу вернуться туда снова. — пояснил Ру. Среда. Я проснулся ужасно усталым. Целую ночь мне снились кошмары о том, как Дал снова возвращается, и Нобус уничтожают мир Роблокса. Что же будет, если Ру и Ада не сумеют остановить Нобос? Джейс со своими слендерами неожиданно оказался у меня за спиной, когда я доставал вещи из шкафчика. — Эй, Бекош, а что там с нашей переигровкой в арсенал? — спросил он. Я рассказал им, что случилось со мной и Броком. И про лже-брок, а еще про Нобос и их миссию по уничтожению уязвимости Роблокса. И даже про то, как мы спасали Аду и Ру с тайной базы Нобос. Пока я говорил, слендеры только молча поглядывали друг на друга. Вот почему я не мог прийти на игру. «Ты реально думаешь, что я поверю в такую чушь?» Спросил Джей. «Ну, едой в столовую швырялись по-настоящему», — заметил Том. «Я тоже слышал этот странный голос, когда там погас свет». «А помните того таинственного незнакомца из кроватных войн, который поднял нас всех в воздух?» — добавил Флинн. Джей фыркнул. «Ладно, о, забей. Еще время на них тратить», — сказал он, и слендеры ушли. «В душе мне все-таки хотелось, чтобы слендеры мне поверили. Если Дал вернется...» то ради спасения Роблокса я готов буду принять помощь от кого угодно. Уничтожат ли Даллы Нобос мир Роблокса? Узнаете в следующей части. Дневник Бекона из Роблокс, Жуткая пятница. Книга третья.